Самуил Маршак. Верь, не верь Жил да был в Басманной части, где сады шумят теперь, хитроумный русский мастер по прозванию Верь, не верь Был от скуки на все руки, знал слесарные науки, в день построит теремок, в полчаса скуёт замок. Он придет с завода ночью, спят соседи москвичи верь не верь, не спит, а точит говорящие ключи. Новый ключ огнем горит, сам с собою говорит: "Звякну, щелкну я разок, отопру любой замок. Перед другом двери настишь, пред врагом закрою дверь. Я в тебя удался, мастер, я такой же верь не верь". А на жёрдочке высокой влад ключу, поют чижи. Что хвалиться раньше срока? Ты сначала послужи. Гость стучится у дверей, а отвори ему скорей. В самом деле, утром рано, осторожной рукой постучался гость нежданный в дверь слесарной мастерской. Распахнулись двери, Настишь, и вошла ткачиха Настя. Настя, девица краса, ниже пояса коса, Верни вер любил работу, на досуге слушал птиц, не ходил он за ворота любоваться на девиц. Тут он глянул и зарделся. Он зарделся, загляделся, загляделся, онемел, ведь слова не сумел. Здравствуй, здравствуй, свищут Насте говорливые чижи. Поздоровался и мастер. Кто ты девушка, скажи? Я тихо, челно тихо. Одеваю всю Москву, да сама нищеголиха, небогата я живу. А пришла к тебе по делу. Все соседи говорят, будто мастер ты умелый, хоть и тоже не богат. Сделай милость, у дружи. В чем же дело, расскажи? Расскажу я без утайки. Мы работаем за грош, да ускаредной хозяйки и того не наживешь. Я хожу в пасконной ткани, а купчиха в терлотане. Но скажу не утая, что её одела я. У нее чепец из кружев, по браслету на руках. У нее на пресне служат сто ткачих и двести прях. Все ткачихи нравом тихи, тише всех, конечно, я. Мне не только у купчихи, мне и дома нет житья. Я ничуть не белоручка, мой станок за полночь ткёт, только всю мою получку злая мачаха берет. Я работаю до света, а гляди во что одета. Кабы ты мне сделать мог, несменяемый челнок, я бы меньше уставала, вдвое больше успевала, не томилась, как теперь. Ладно, молвил верь, не верь. Попрощался он с девицей, запер дверь и сел трудиться. Сделать надо не замок, не сменяемый челнок. Непростая эта штука, ни забава, ни игра, да слесарная наука на все выдумки хитра. Верни, верь, сверлил, буравил, челночок на славу справил и понес на подвиски с дальней Яузы реки. Там стоит и до сих пор серый домик, да забор, мезонин в одно оконце, покосившаяся дверь. И, заслушав веретёнце, постучался, верь не верь. Здравствуй, мастер. Здравствуй, Настя. Я принёс работу в срок. получай, дружок, на счастье несменяемый челнок. Не нужна твоя мне плата, ты мне по сердцу сама. Поджидай, невеста свата, чуть на двор придет зима. Вот бегут часы, и минутки, из часов выходят сутки, ночь и день, да день и ночь, и вторые сутки прочь. Днём и ночью тянет нитку несменяемый челнок, полотна он может выткать. Втрое больше за урок. Но не весело Настасье за работой у станка, видно нет ей в жизни счастья, хоть легка её рука. Уж зима стучится в дверь, холод и ненастье, а неверный верь верни верь, позабыла Настя. Да не ведает она, что и он не знает сна. Он в слесарной мастерской от зари до ночки точит, пилит день-деньской ключики, замочки, точит, пилит в заперти при свечном огарке, чтобы к свадьбе припасти для нее подарки. Лёд на речку тонкий, лед, Мастер свататься идёт в новой шапке и кафтане, да с подарочком в кармане. Он идёт на подвески с дальний Яузы реки. На знакомое крылечко всходит мастер верь не верь вынимает два колечка. Ну-ка, Настенька, примерь. Перстеньёк надела, Настя. Он как звёздочка горит. «Благодарствуй, милый мастер, Настя другу говорит. Верь, не верь кольцу я рада, буду век его носить. Да у Мачехи нам надо позволенье попросить. Что ж, попросим, коли надо. Мастер к Мачехе пошел и по старому обряду головой ударил в пол. А она сидит на лавке в полушалке голубом, а глаза-то как булавки, так и колют всех кругом. Говорит она: "Ну что же, ты годишься мне взять я?" Только мне всего дороже, дочка милая моя. Если ты, любезный зять, хочешь Настю замуж взять, так на грядках, где картошка, выстрой домик расписной, без единого окошка, с крепкой дверью навесной. Если дом, а не сарай, ночью выстроишь за тыном, свадьбу с Настенькой играй по обычаям старинным. Короткий деньки зимою, загорелись до зари, Золотистую золотистоучисьмою вдоль дороги фонари. Но до самой поздней ночи спать округа не могла: то бревно топорик точит, то в бревне визжит пила. А на зорьке вырос дом, люди ахнули кругом. Словно прошло полотенца по стене идёт узор, на столбах точеных сенцы, крыша клетчатый шатер. В саду ли в огороде дом стоит при всем народе, не глядит на белый свет. У него окошек нет. По хозяйскому заказу строил мастер дом безглазый, Окон нет, а дверь крепка, вроде крышки сундука. Смотрит Мачиха с молвит Мачиха учтиво: "Что ж, любезный, верь не верь. Смастери замок теперь заколдованный замок, чтоб никто открыть не мог, а не то ночные воры так и рушат все запоры. Коли сам не отопрешь, замуж девушку возьмешь. Месяц в облачных подушках и горит и не горит. Ходит сторож с клатушкой, слушай, слушай, говорит. Все уснули ночью чёрной, воет вьюга точно зверь. До утра стоит у горна славный мастер, верь, не верь. Он замок пятипудовый изготовил на заре, и народ толпится снова у старухи на дворе. Верь, не верь, сегодня весел, он замок на дверь повесил, запер свой узорный дом заколдованным замком. Ходит звякает ключами, нет замка не отпрёшь. Что ж не пахнет калачами, что ж невесту не ведешь? Злая мачеха в ответ: "А твоей невесты нет. Толь в колодце утопилась, толь к родне сбежала в дверь. Горе горькое случилось. Что поделать, верь не верь" постоял, подумал мастер и пошел своим путём. Ждёт он весточки о Насти Ильганца с ее письмом. От тоски сердечной, что ли, чуть в Москву пришла весна, мастер выпустил на волю певчих птичек из окна. Улетели в небо стаи говорливые чижи и свистели, улетая: "Будь здоров, да не тужи". И однажды жарким летом В тишине перед рассветом стук услышал, верь не верь, да в окошко, а не в дверь. Посмотрел он, кто стучится. Что за диво? Это птица принесла на кольцо, а в колечке письмецо, не пером его писали, на развернутом листе, а иголкой вышивали слово к слову на холсте. Вот обрадовался мастер, письмецо прислала Настя. Здравствуй, милый. Я живу ни во сне, ни наяву. В тёмном доме без конца, в ясный день не вижу солнца, и сижу я за станком, за бессменным челноком. Мне лишь свечка восковая тускло светит, оплывая. Злая мачеха меня заперла средь бела дня, опаила сонным зельем, заточила в эту келью. А за мною запер дверь, ты мой милый, верь не верь. Твой замок пятипудовый сторожит мой дом дубовый. Будь здоров, да не скучай. Коли можешь, выручай. Прочитав письмо от Насти, за работу взялся мастер, а работа нелегка ключ для хитрого замка, для замка, который мастер отпереть и сам не властен. Вот проходит день и ночь, день и ночь, и сутки прочь в мастерской ключей десятки. Да у всех у них нехватки. Этот тонок, этот толст, тот мудрён, а этот прост. Этот с длинной убородкой, а другой совсем с короткой. Наконец, на третью ночь ключик выточен точь в точь. Ключ как будто подходящий, непростой, а говорящий. Он сказал без лишних слов. Ладно, мастер, я готов. По хозяйскому приказу все замки открою сразу. Вновь проходят день и ночь, ночь и день и сутки прочь. К Насти мачеха стучится, чтоб просунуть через щель для ткачихи мастерицы пряжу белую кудель. В доме мертвое молчание, чуть горит внутри свеча. Вдруг послышалось ворчанье говорящего ключа. Не найдешь теперь девицы. Я открыл ей дверь темницы. Коли хочешь, посмотри, есть ли кто-нибудь внутри. Поверни меня, разочек, отомкну тебе замочек. В двери мачеха вошла, а уж выйти не могла по хозяйскому приказу повернулся ключ два раза и на долгий-долгий срок на дверях замкнул замок. Он замкнул с такой речью: "По заслугам и урок тем, кто счастье, человечье запирает на замок. Я заветный ключ от счастья честным выточен трудом. Дверь открыть могу я, настежь, чтобы свет ворвался в дом". Над Москвою восходит солнце, чуть пошлет оно лучи. В светлом доме у оконца Настя крутит веретенца, точит муж ее ключи. Вместе весело трудиться, думать весело вдвоем, что откроют все темницы, как открыли темный дом, что заветный ключ от счастья Распахнет любую дверь, как открыл ее для Насти хитрый мастер, верь не верь. Так или нет, мечтала Настя. Неизвестно нам теперь, верить нет ли в вашей власти, ведь недаром старый мастер назывался: «Верь, не верь". И ключей волшебных связка у него была в руках. «Верь, не верь" такая сказка родилась на подвязках.